Грейсон быстро продвигался вглубь темного ряда зданий. Несмотря на плохое освещение, его улучшенное зрение позволяло ему видеть четко. Он заметил одинокую фигуру, затаившуюся в дверном проеме одного из сооружений, но счел ее незначительной. Он пришел встретиться с Кали. все остальное не имело значения. Когда он достиг входа в здание, адрес которого дала ему Калия, он, однако, заколебался, внезапно ощутив беспокойство. Почему Кали выбрала такое заброшенное место для их встречи? Почему она не захотела встретиться с ним где-нибудь в людном месте? Она сообщила ему, что попала в беду. Может быть, она слишком напугана, чтобы показываться где-то на людях. Но это могло быть и ловушкой. Можно ли ей доверять? Он встряхнул головой, отгоняя нелепое предположение о том, что Кали могла предать его. Она стольким рисковала, чтобы помочь ему и Джиллиан скрыться от Цербера. Она поставила под удар свою жизнь и карьеру ради того, чтобы помочь Грейсону спасти дочь. Джиллиан. Теперь Джиллиан была в безопасности, и даже призрак не смог бы найти ее на борту Кварианского судна, исследующего глубокий космос. Воспоминания о дочери, которую он не видел два года, нахлынули на него. Как она улыбалась, как разговаривала. Джиллиан была не такой, как все. Ее аутизм затруднял ее общение с окружающими. Несмотря на огромный потенциал, она отставала от других детей Проекта Восхождение. Проект Восхождение. Его целью было помочь человеческим детям-биотикам контролировать и даже совершенствовать свои скрытые возможности. Кали изо всех сил старалась помочь Джиллиан, лично занимаясь с ней, давая ей больше, чем получали другие ученики. Дети-биотики. Он мало знал о других учениках. Пока Джиллиан была частью проекта, он навещал ее один или два раза в год, в зависимости от приказов призрака. Но он был уверен, что Кали питала личный интерес каждому ученику в Академии Грисома. Зная ее, он мог сказать, что она выучила наизусть каждого. Неожиданно Грейсона осенило, и он мучительным усилием воли остановил поток мыслей. Жнецы стали сильнее. Его самые сокровенные мысли теперь открыты для них. Они рылись в его воспоминаниях, придирчиво отбирая нужные им знания. И внезапно им стало очень интересно, кто такая Кали, и какую роль она играла в проекте восхождения. Ужас объял его, и он попытался развернуться и убежать. Он должен держаться от Кали как можно дальше. Но воля врага вступила в противоборство с его волей. Он отчаянно сопротивлялся, но Жнецов не так-то просто пересилить. Они заставили его двигаться вперед. Шаг за шагом он приближался к двери до тех пор, пока не оказался настолько близко, что смог протянуть руку и коснуться панели доступа. Грейсон продолжал бороться, используя все ментальные уловки, которые в прошлом помогали ему избавиться от влияния жнецов. Но все было напрасно. Жнецы стали сильнее, чем он себе представлял. Они затаились, и вместо того, чтобы доминировать, манипулировали им, скрывая свою истинную силу. Дверь отворилась, и Грейсон вошел в слабосвященный склад. Он увидел Кали, она стояла посреди комнаты. Когда она увидела, как он выглядит, на ее лице отразилась жалость, смешанная с отвращением. «О, Грейсон!», — сказала она, готовая разрадаться. Но хотя его внимание было полностью сфокусировано на ней, Жнецы сканировали все, что их окружало. Кали была не одна. По меньшей мере, дюжина вооруженных бойцов были разбросаны по всему периметру. Он ощутил выброс адреналина. Его кукловоды поняли, что попали в ловушку. И вот-вот разверзнут врата ада для тех, кто посмел заманить его сюда.